Глава десятая. На чужбину. Самое значительное боестолкновение в сложных условиях встречного боя произошло 7 и 8 января. На обширном пространстве между селами Генеральский мост, Большие Салы, Несвятай сошлись первая конная армия под командованием С.М. Буденова и корпуса Науменко, Мамонтова, Топоркова, Бартовича а также Корниловская и Дроздовская дивизии, поддерживаемые бронеавтомобилями. В корпусах и дивизиях белых было от трети до половины личного состава. Встречный бой самый сложный, кровопролитный, быстротечный. У обеих сторон нет подготовленных позиций, развернутых к бою пулеметных гнезд и артиллерийских батарей, колючей проволоки на рогатках пристреленных ориентиров. В таком бою многое решает численность, возможность быстро развернуться в боевой порядок, способность командиров быстро принять правильное, единственно верное решение в условиях жесткого цейтнота. Конармия превосходила по численности всадников и коней, что сыграло свою роль. Конь — это скорость и масса. Всадник в бою всегда имеет преимущество над пешим. Пехотинцу попасть из винтовки в скачущего всадника затруднительно. В таких случаях выручает пулемет или групповая стрельба залпами. А такому способу ведения огня бывшие гимназисты не обучены. Да и не было раньше за два года полноценных боевых действий таких массовых кавалерийских атак. Ни генералы, ни рядовые добровольцы белой армии не готовы оказались отразить массированную внезапную атаку конницы. Батарейцы в большинстве своем уцелели потому, что на марше двигались в хвосте полка, Почти в арьергарде. Как-то сразу навалилось топот копыт, выстрелы, крики. Следом зачистил пулемет Андрей. Сразу подал команду. Орудие с передков снять. Развернуть на север. правильным Сошник крепить. Заряжающим готовить шрапнель. Трубка 3. Исполнять немедля. Команда трубка 3 это для установки специальным ключом на дистанционной трубке дальности срабатывания шрапнели. Пока батарея развертывалась в линию, звуки боя приблизились. «Десяток минут прошло. Установили трехдюймовки. Возвышение двадцать градусов. Залпом по одному снаряду. Пли!» Грохнули пушки. Заряжающие ждут команды. Андрей схватил бинокль, присмотрелся. Хорошо. Шрапнель легла. Несколько лошадей бились в вагоне. Лежали убитые всадники. «Трубка два. Одним снарядом каждому орудию. Огонь!» Снова залп. И еще раз удачно. Да уж и без бинокля виден эффект. Трубка один. Беглым. Потряс снаряда на орудие. Огонь. Всадники уже близко. Из пушек стрелять бесполезно и опасно. Можно своих зацепить. Приготовить винтовки. Заряжай. Наводчикам прицелы в вещь мешки, Замки вытащить. Без прицела и замка из пушки уже не выстрелить. А чтобы новый замок, поставить всю пушку на завод отправить надо. Замок — это своего рода затвор. Ствол запирает при выстреле. И боёк в нем для разбития капсюля. Подгоняется замок тщательно после обработки на станках вручную. Замок индивидуален для каждой пушки. Без этих двух деталей пушка груда железа. Всадники уже хорошо видны, их много, несмотря на потери при артобстреле. Клинки сверкают, пехота пятится, и неожиданно немного левее батареи Максим заработал. Очередь длинная на всю ленту, а в ней 250 патронов. Огонь получился почти в упор, с 40-50 метров кинжальный, убийственный. Отхлынула конница, теряя всадников и лошадей. Лента закончилась, стрельба прекратилась. При достаточном навыке перезарядить Максим полной лентой нужно секунд 45, а то и минута. Не оказалось этой минуты у пулеметчика. Как только стрельба прекратилась, потрепанный пулеметным огнем эскадрон красных развернулся и понесся на пулеметчик. Андрей скомандовал «Беглым огнем по всадникам, пли!» Один винтовочный залп, второй, пятый, артиллеристы не снайперы, да еще в условиях боя, стресса, после работы с тяжелыми снарядами руки трясутся. Попадали во всадников, но того эффекта, как от пулеметного огня почти в упор, не случилось. Красные кавалеристы успели до пулеметчика добраться раньше, чем он смог открыть огонь. Яростно засверкали сразу несколько клинков, хотя зарубить человека достаточно одного удара, видимо, сильно разозлил их пулеметчик. — Винтовки перезарядить, — приказал Андрей. Вставили обоймы в пазы. Пальцем сверху загнали патроны в магазин. Огонь беглым! А всадники уже в полусотни метров. Укрыться за щитами. Щит пушки хорош при обстреле спереди, а от всадника сбоку от орудия он не прикроет. Но неудобство кавалеристам доставит и сам за орудием укрылся. «Ваня, за меня встань!» Мальчишка вооружен трофейным наганом, изъятым у убитого красного казака. Сам Андрей Кольт в руку взял, подскакали к батарее сразу двое. Несколько батарейцев выстрелили из винтовок, кавалеристы упали. Лошадь одного из них рванула в сторону, сильно толкнула лошадь с всадником, который уже шашку для удара занес. Кавалерист покачнулся в седле, руку с клинком опустил, левой рукой за переднюю луку седла схватился, чтобы не слететь на землю. Андрей тут же пистолет вскинул, выстрелил кавалеристу в грудь. А уже с другой стороны пушки еще один враг, в кубаньке с красным верхом. И уже руку вскинул с шашкой рядом, выстрел, красный казак упал, Андрей голову повернул. Иван. Это он из револьвера выстрелил. «Молодец!» — выдохнул Андрей. А уже слева батарею обходят конармейцы. «Батарейцы, отходим вправо, за мной!» И бросился к сухим зарослям камышей. Там протока реки Большой не святай, за ним артиллеристы, кто уцелел. За небольшой группой пушкарей кинулись несколько казаков, да получили залп из винтовок. Оконница красных мимо батареи неслась, командиром эскадронов задача поставлена была «пробить брешь и прорваться к Челтырю или Ковалевке». Тогда позиции белых надвое разрезаны будут и до окраин Ростова рукой подать, а Ростов – самый крупный город юга, ключ к южным губерниям. Рядом с Ростовом, почти образуя конгломерат, Аксай, Батайск, Азов да множество станиц, белые срочно укреплять позиции на северной окраине города стали. Туда же стали отходить сильно потрепанные белые дивизии, а только перехитрили красные ведомые проводниками из местных пролетариев, просочились между Оксаем и Ростовом, да вдоль правого берега Дона. Вечер уже, все вымотались и красные, и белые, утром эскадроны красных рванули на Нахичевань, район города с преимущественно армянским населением, переселившимся во времена Екатерины II. Нападение со стороны реки фактически стыло, никто из белых не ожидал. Почти все боеспособные части Белой гвардии были собраны на северных окраинах города, готовились отразить атаку конной армии, строили баррикады поперек улиц, рыли траншеи, делали пулеметные гнезда, перегораживали улицы деревянными рогатками, натягивали колючую проволоку. И в Нахичеване отражать атаку красных кавалеристов пришлось тыловым подразделениям, малочисленным, в которых служили годные к нестроевой службе или вовсе необученные добровольцы. Красные вырубили их быстро, и пока белые собирали кавалерию для отпора, Нахичевань уже была взята. Армяне и ее жители вели себя нейтрально ни за белых, ни за красных, поэтому массовых расправ не было, но богатых пограбили. Без этого в революции никак один из лозунгов большевиков – экспроприация экспроприаторов. В переводе на простонародный – «грабь награбленная». Андрей с оставшимися в живых батарейцами и ваней отсиживался в камышах по колено в воде часа три почти до вечера. Все замерзли, устали, а выбраться на сухую землю нельзя, даже курить. Дым расположение артиллеристов выдаст, а еще пожар может случиться. Сухой камыш горит, как порох. Андрей в душе побаивался, что красные камыш могут сами поджечь, чтобы выкурить белых, да, видимо, посерьезнее задачи у были, чем за недобитыми белыми гоняться. Батарейцев набралось около трех десятков, из них, легко раненых двое, им помощь уже в камышах оказали, перевязали. Все при оружии не бросили, а с патронами худо. Успели расстрелять большую часть из подсумков, да пополнить не смогли. Сейчас делились по-братски. Случись отбиваться от действий каждого, будет зависеть судьба всех. На месте прошедшего боя уже и движения не слыхать. Как сумерки стали опускаться, Андрей сам на разведку пошел. Пушки так и стояли на месте. Без прицелов и замков не нужны, красным оказались. А вот зарядные ящики и коней забрали. Андрей прошелся по позициям. Погибших много. Кое-кто во время боя ранен был, потом их буденовцы добивали. Шашками, штыками, прикладами винтовок. У Андрея при виде своих погибших товарищей боевых злость в душе закипала. Душила ненависть к красным, стояла комом в горле. Мертвых, не только артиллеристов, на поле боя много. Пока при оружии лежат. Не прошлись еще трофейщики из красных эскадронов. Надо уводить людей. Вернувшись в камыши, сказал «Выходим». «У кого патронов мало или нет винтовок, берите у убитых. Им уже ни к чему, нам пригодится». То, что завтра здесь будут хозяйничать красный Андрей не сомневался. На поле боя хватает убитых красных кавалеристов. Наверняка завтра будут похороны, как всегда в братской могиле с пламенными речами и непременно с духовым оркестром под исполнение «Вы, жертвы, пали в борьбе роковой». Трупы белых прикажут населению свести на подводах в какую-нибудь балку и сбросить. К политическим противникам красные относились как к падали. Выбрались из камышей. На поле боя набрали патронов из подсумков, что у белых, что у красных, винтовки, трехлинейки и патроны одинаковые. Даже харчей набрали из брошенных обозов, сухарей, сушеной рыбы. Были и крупы, можно кашу сварить, но Андрей опасался, что на огонь костра могут пожаловать нежелательные гости. Поели на ходу и в сухомятку, но все же желудки перестали сосать, прибавилось сил. У Андрея был компас и карта сориентировался. Группу повел начале на юг, на Ростов. К утру показались окраины Ростова. Кто в городе, белые или красные, Андрей не знал диспозиции. Решил перестраховаться, повел группу правее, держа направление на челтырь. Как позднее выяснилось, поступил правильно, ибо 9 января красные заняли Ростов, белые отошли за дон на левый его берег. Поскольку и Ростов, и Таганрог оказались в руках красных, задача первой конной была выполнена, белые полки оказались рассечены, на юге ростовской губернии и Кубани оказалась часть добровольческой армии, другая ее часть к западу от Таганрога. Они двинулись через Мариуполь и Бердянск к Крыму. Казачьи части из Ростова не отступили за Дона, ушли к Новочеркаску. казаки собирались защищать свои курени и станицы. В Ростове красными было взято в плен около 10 тысяч белогвардейцев, захвачено девять английских танков, 32 пушки, две сотни пулеметов и склады. В Ростове были основные склады продовольствия Белой армии. Белая армия оказалась раздроблена, значительно уменьшился ее состав. У Батайской, что на левом берегу Дона, белые оказали сопротивление преследующим их красным кавалеристам, с обеих сторон были большие потери. Белые начали медленный отход к Славяновской. Вперед шли обозы, за ними сильно потрепанные полки. В феврале конармия с преданными ей тремя дивизиями разгромила первый кубанский корпус генерала Крыжановского. А 13 марта такая же участь постигла конный корпус Султан-Гирея. Красные после боя форсировали реку Кубань и 22 марта вошли в Майкоп. Екатеринодар еще был под белыми. Но на общем собрании офицеров Дроздовской дивизии было принято решение забрать гроб с телом Дроздовского из усыпальницы Екатеринодарского собора. Было известно, что красные оскверняют, уничтожают могилы белых. Вместе с гробом Дроздовского был вывезен гроб с телом убитого в день ранения генерала-капитана Петра Иванова, исполняли этот долг пять офицеров дивизии. Белые генералы решили отступать через станицы Староминскую, Каневскую, Тимошевскую, Славянскую и на Новороссийск. Путь привлекал тем, что шел вдоль железной дороги, и отступающие белые части находились под прикрытием своих бронепоездов. Во-вторых, места эти изрезаны реками, и для конницы действовать затруднительно. Екатерина решили оставить в стороне, не оборонять из-за нехватки сил. К тому же Новороссийск привлекал большим портом, где глубины позволяли швартоваться большим судам. Первый обоз уже входил в Новороссийск, когда шедшая в арьергарде белых войск Дроздовская дивизия приняла бой с конармией. Дроздовцев поддерживали два бронепоезда. Перед Славянской у небольшой станции Полтавской, железная дорога делала изгиб почти на 90 градусов. Бронепоезда расположились на обеих сторонах этого угла. Таким образом, поезда не мешали друг другу и могли вести огонь из всех огневых точек обоих бортов. Конармия поторапливалась, наседала, не давая возможности белым закрепиться, обустроить позиции. Спешка красных подвела. Отстали бронеавтомобили, обозы. Белые подпустили ближе. Дроздовская дивизия открыла пулеметный огонь помчащим на них эскадронам. Андрей, лишившийся пушек, Из своих людей сформировал пехотный взвод, выпросил пулемет. Первым номером стал бывший первый номер орудия, имевший опыт обращения с пулеметами. Стрелял он купыми очередями, расчетливо, но точно. В чем Максиму отказать нельзя, так это в точности и кучности стрельбы, в немалой мере за счет удачного станка Соколова. Падали лошади, люди, перед позицией взвода Андрея уже завал стел. Никто из дивизии, в которой едва насчитывалась половина активных штыков, не дрогнул, не бросился бежать. В самый напряженный момент в бой вступили сразу два бронепоезда. Один залп другой, третий, снаряды рвались в самый гуще красных эскадронов. Бронепоездов видно не было. Огонь вели с закрытых позиций, огонь явно корректировал опытный артиллерийский офицер. Не выдержали красные, повернули назад, нахлёстывая коней. Разрывы снарядов следом идут, корректировщик своевременно и точно переносит огонь. «Ай, молодца!» — одобрил неведомого корректировщика Андрей. Как артиллерист он оценил по достоинству боевую работу коллеги. Ни в этот день, ни в последующую неделю конармия так не предпринимала, зализывала раны, получала пополнение. Но буденный со своими кавалеристами вцепился в белую армию как клещ. Конармия и эвакуироваться из Новороссийска бы не дала, Однако на советскую Россию напала белопанская Польша. Совнарком, Ленин и Троцкий, как глав вайнмор по-современному министр обороны, не могли придумать ничего лучше, чтобы спасти свою власть, кроме как снять первую конную армию с преследования белых на Кубани и отправить маршем на Украину по Думань. Валерия шла своим ходом, 1200 километров одолели за 52 дня. Кони и люди были порядком измучены тяжелым переходом, но ситуацию спасли. Белые получили передышку, их не оставили в покое, по пятам шли пехотные части красных, но такой опасности, как конармия, не представляли. В Новороссийске сутолока беспорядок, на улице мусор. Кроме войск на транспортах хотели эвакуироваться жители Кубани, не желавшие жить под большевиками. У таких семьи есть имущество, а транспортов не хватало. Белая армия в боях и при отступлении и так потеряла много тяжелого вооружения, пушек, бронеавтомобилей, бронепоездов, немногочисленных танков. Андрей сам видел, как в порту Новороссийска с бронепоездов портовыми кранами сняли пушки, погрузили на пароходы, а бронепоезда отогнали в тупик и взорвали, чтобы не достались красным. «Жалко уничтожать боевую технику, а выбора нет». Пароходов не хватает, да и те грузоподъемностью небольшой, куда на них бронепоезда ставить? Забиты были все палубы, коридоры, транспорт осели по ватерлинию, дроздовцы уместились на транспорте Екатеринодар. Конечно, полноценная дивизия на судне бы не уместилась, а сейчас третья часть по численности, почти нет коней и тяжелого вооружения. Нещадно дымя перегруженное судно отошло от причала и направилось в Севастополь. Белые избрали своим оплотом Крым. Полуостров велик, от большой земли его отделяет узкий перешеек, который с давних времен хорошо укреплен. Выкопан ров, воздвигнута стена. Имея пулеметы и пушки, перекоп неприступен. А высадить морской десант у красных пока нет ни сил, ни пароходов. Белые же рассчитывали дать своим частям отдых. Через месяц-другой со всей страны доберутся разными путями добровольцы, разделяющие идеи белого движения, страны Антанты, в первую очередь Франция, поставит боеприпасы и вооружение. Получив передышку, можно начать новый поход на Москву. Франция в период Первой мировой войны производила и поставляла русским винтовочные патроны, винтовки, пулеметы, пушки, снаряды именно русской номенклатуры. И потому надежды на Францию были велики, тем более Российская империя – посылала во Францию довольно большой экспедиционный корпус, который помог Франции выстоять против Германии, и благодарные французы не забыли союзников, положивших многие жизни. Из-за нехватки мест Андрей спал с Ванюшей на одной полке валетом. Это благо, что офицерам хватило кают. Для нижних чинов были сбиты нары в трюме, а гражданские размещались в коридорах кают-компании на палубах, Вручали теплая погода и отсутствие дождей, да и плыли недолго, сутки. Люди на палубе за все время покрылись угольной пылью, зато все выспались, ощущая себя в безопасности, не налетят красные эскадроны, не устроят бойню. Андрей из истории знал, что ничем хорошим нахождение в Крыму не кончится. Дроздовская дивизия, как и на Кубани, будет находиться в арьергарде, прикрывать с собой от красных отступающие части, дав возможность эвакуироваться в Турцию. Будь он человеком бесчестным, вполне бы мог сколотить из своих солдат шайку. Ему верили, к тому же нижние чины вооружены, есть боевой опыт. Ограбили бы, обобрали бы, несколько богатых семей наняли или захватили бы какую-нибудь шхуну и уплыли бы в Турцию или Болгарию, устроили бы безбедную жизнь. Не давало понятия чести русского офицера. Страна в гражданской войне, в которой априори не может быть победителей, надо бороться за свои идеи до конца. Была в глубине души надежда совсем крохотная, что история пойдет другим путем, и он еще увидит страну единой, монолитной, сильной, богатой, которую уважают и боятся. А кто боялся России в 1920 году, если даже Польша осмелилась напасть, хотя кроме спеси и высокомерия ничего не имела за душой? Впрочем, гордыни хватало у панов еще в древние века. Триста лет назад, в смутное время, Хотели взять Москву и посадить царем русским королевича Владислава, слон и моська. Иллюзия Андрея не питала, в Крыму, где ласковое солнце и благословенная природа, им придется не купаться и загорать, объедаться черешней, абрикосами, а воевать. И крови в Крыму будет пролито много. Несколько дней дивизии дали на отдых. Пополнение боеприпасами, немногочисленными добровольцами с юга Украины и с Херсона и Одессы стекались поодиночке и малыми группами, желающие примкнуть к белому движению. Когда в Севастополь перебрались почти все полки дивизии, 22 марта состоялся военный совет вооруженных сил юга России. Генерал А. Деникин подал прошение об отставке с поста главнокомандующего, оно было удовлетворено, Новым главнокомандующим избрали барона Петра Николаевича Врангеля. После смены главнокомандующего состоялось собрание офицеров Дроздовской дивизии, и новым командиром был избран генерал А.В. Туркул, служивший под командованием Дроздовского еще с Яс. Врангель своим приказом Туркула утвердил. Крым до весны 1920 года обороняли всего 4000 бойцов крымского корпуса генерала Я. А. Слащева. Руководство добровольческой армии первоначально считало, что Крым территория второстепенная, предприятий здесь нет, значительную часть населения составляют татары, индифферентные к политике. Слащеву противостояло 40 тысяч красных штыков в январе-феврале 1920 года. Летом 1919 года Слащев отстоял Крым от красных войск Дыбенко. Небольшой отряд Слащева насмерть стоял под Керчью, отбил атаки и, получив подкрепление, ударил на Феодосию, выбил красных из Крыма и преследовал до Днепра. Из территории для белых второстепенный Крым в начале 1920 года превратился в главную базу, белые создали правительство, Врангель издал декрет о передаче земли крестьянам, и селяне не подвели, вырастили хороший урожай хлеба. Хлеб в Крыму стоил в два раза дешевле, чем в Москве. Вдоволь было овощей и фруктов, и голод жителям Крыма и военнослужащим не грозил. Беда пришла откуда не ждали. Сначала англичане заявили, что прекратят помогать «белому движению». Антанта уже определила линию Кирзона, будущую границу между Польшей и Россией. Пройти она должна была по этническому принципу между поляками, католиками, галичанами, униатами и белорусами, православными. И помогать другой, третьей силе, белым, Антанта уже не хотела. Весной 1920 года Франция поставила Польше 1494 пушки, 2800 пулеметов, 385 тысяч винтовок, 700 самолетов, 200 броневиков, 576 миллионов патронов и 10 миллионов снарядов к пушкам. А главное, в Польшу прибыли 70 тысяч польских солдат из числа польских эмигрантов во Франции. Америка расщедрилась тоже, поставила в Польшу 200 броневиков, 300 самолетов, 3 миллиона комплектов обмундирования, 4 миллиона по обуви, медикаменты, более 2000 пулеметов. В апреле 1920 года поляки уже держали у границы РСФСР шесть полевых армий, 740 тысяч солдат. Пилсудский начал наступление 25 апреля. Кроме того, на территории Польши известный террорист, бомбист Борис Савенков начал создавать русскую армию. Польские войска продвигались быстро. Уже 7 мая заняли Киев. Кстати, в этом многострадальном городе за неполных три года власть менялась уже 17 раз. Поляки перед началом боевых действий вели довольно вялые переговоры с белыми в Крыму, желая объединить усилия. Не получилось, не позволили польские амбиции. Красные собрали силы, подтянули первую конную армию Буденного и группа войск под командованием Тухачевского с территории Белоруссии быстрым ударом подошла к Варшаве и Львову. И пала бы польская столица, как бы не наступление белой армии с территории Крыма. Наступление белых было последним в гражданской войне, но мощным. Белые захватили обширные территории между Днепром и Азовским морем. Удар барона Врангеля предопределил поражение красных под Варшавой. Часть сил была отведена на юг Украины для борьбы с белыми. Пилсудский моментом воспользовался «напал на красных». Превосходство в живой силе и боевой технике сыграло свою роль. Красные были разгромлены. В плен попало 60 тысяч русских. А всего в польских лагерях содержалось более ста тысяч русских, из которых за год умерло от голода 70 тысяч. Это, к слову, о польском гуманном отношении к военнопленным. В Риге начались мирные переговоры. Сил наступать ни у Пилсудского, ни у большевистской России не было. Мирный договор подписали 19 марта 1921 года. Поляки выторговали себе 30 миллионов золотых царских рублей – и территории Западной Белоруссии и Западной Украины. Но еще летом 1920 года красные бросили против Крыма все, что могли. Под немецкой колонией Гейдельбург в Крыму дроздовцы разбили первую дивизию красных, которую набирали из гарнизона города Москвы. А 17 августа позиции дроздовцев атаковали красные курсанты при поддержке танков Дроздовцы уничтожили курсантов. Андрей тоже участвовал в том бою. А прибытие курсантов поездом донесли местные жители. Белые успели приготовиться, подтянули два имевшихся английских танка и два французских малых. Переброска далась нелегко. Танки шли своим ходом, благо местность позволяла, но скорость их была смешной, и поспели танки к началу наступления курсантов впритык. Красные о танках не знали, для них они оказались неприятным сюрпризом. Вооружение у курсантов легкое, стрелковое, и вдруг навстречу ползут бронированные монстры, у которых и пушки есть, и пулеметы, а остановить нечем. Весь наступательный порыв сразу иссяк, и не бой получился, а избиение. В бою под Новогуколовской дроздовцы потрепали и взяли в плен пехотную бригаду красных с камбригом. В сентябре 1920 года дроздовцы разгромили 23-ю советскую дивизию, взяв 4000 пленных и захватив два бронепоезда. Однако к октябрю ситуация переменилась. Красные получили подкрепление с польского фронта, стали теснить, против белых стал действовать старый противник, 1 конная армия. Дроздовцы уже не в первый раз прикрывали отход белых частей, шли в арьергарде. От дивизии к тому времени остался полк, если считать по боеспособным штыкам. Тем не менее, удалось разбить особую конную бригаду комбрига Колпакова, а его убить. Несмотря на отдельные победы в целом, белым приходилось отступать. Андрею горько было осознавать, что все шло так, как было в истории. Не удавалось как-то исправить, пустить ход истории по другому пути. Да и кто он такой? Всего лишь песчинка. Красные из самолетов разбрасывали листовки, где генерал А.А. А. Брусилов, герой Первой мировой войны, пользующийся у офицеров непререкаемым авторитетом, призывал «Сложите оружие и не проливайте братской крови». Генерал обещал создать Крымскую Красную Армию, куда будут приняты все военнослужащие Белой Армии в прежних чинах, без репрессий. Листовки многих заставили задуматься. Все же гражданская война хоть и шла по идейным соображениям, Но гибли с обеих сторон русские люди. Кто поверил, подобрал листовки и сдался, был жестоко большевиками обманут. Уже после эвакуации белых из Крыма красные расстреливали пленных несколько недель. В Крым была направлена Розалия Землячка, ее настоящая фамилия Залкинд. В первые же дни Феодосия расстреляла 1100 офицеров в Керчи 800, в Ялте 204 — Розалия, организатор красного террора в Крыму, предпосылок к жестокости и садизму не имела. Родилась в богатой еврейской семье, достаточно сказать, что отец ее был купцом первой гильдии, что подразумевало приличные денежные обороты. Окончив киевскую женскую гимназию, продолжила образование во Франции. Окончила медицинский факультет Леонского университета, однако связалась с марксистами и даже взяла псевдоним «Демон». Видимо, темные наклонности уже тогда проявляли себя. В ноябре 1920 года являлась ответственным секретарем Крымского обкома РКПБ. Командарм Фрунзе громогласно обещал тем из Белой армии, кто сложит оружие, сохранить жизнь и не подвергать репрессиям. Обманул, как всегда делали большевики. Вместе с Белой Кунном, венгерским революционером, утопившим Венгрию в крови и сбежавшим в Россию, Розалия придумала изуверский ход. Объявили, что все офицеры царской и белой армии обязаны зарегистрироваться с указанием фамилии, адреса и чина, в случае неподчинения расстрел. Но фронт зажидал слово, офицеры пошли на регистрацию, сначала расстреливали, причем не только офицеров, а и учителей, врачей, священников, рабочих, рыбаков. Раздевали догола, чтобы унизить напоследок, и расстреливали. Или вешали на фонарных столбах, деревьях, даже памятниках. Потом Розалия заявила, «Жаль на них патронов, всех топить!» Приговоренных на баржах вывозили в море недалеко от берега, привязывали к ногам камни и сбрасывали с баржи. Целый подводный лес из утопленников был. За первую зиму в Крыму расстреляли 96 800 человек. В ЦК полетели жалобы даже от партийцев, и Розалию в конце января 1921 года отозвали. Сам Дзержинский признал, что с зачистками Крыма переусердствовали, Розалию за тяжкие труды наградили Орденом Красного Знамени. Дроздовская дивизия отходила к Ченгару. На Перекопе приняли последний страшный бой, как всегда в арьергарде, дав возможность другим полкам уйти маршем на Севастополь. Осенью на Черном море, как всегда, ветра, штормы. В конце октября 1920 года сильный северный ветер, не меняя направление несколько недель, стал гнать воду из залива Сиваш на юг. Заливы обмелели настолько, что в иных местах Сиваш можно было перейти вброд. Этим обстоятельством воспользовались красные. В ночь с 7 на 8 ноября они перешли залив. Не зря его называли «гнилым». Белые держали оборону на Перекопском валу, а в тыл им вышли красные. Центром страшных боев стал Турецкий вал. Ни одна из сторон не хотела уступать. Для белых сдать перекоп все равно, что открыть ворота крепости. Погибли тысячи с обеих сторон. Однако исход сражения, да и всей битвы за Крым уже был предрешен. Пока группа из шестой армии красных сражалась в тылу Перекопского вала, связав боем подразделения белых, Красные уже спокойно на лодках переправились через залив и устремились к Джанкою. Город этот, как и Симферополь, являлся центром дорог. Железный, шоссейный, с материка через Армянск у Перекопа дороги шли к Джанкою, от него на Симферополь, Феодосию, Керчь, во все концы полуострова. Дроздовцы пытались отходить организованно, кратчайшей дорогой на Севастополь, через Ишкунь, Гриша, на Степное, на Симферополь. Местность все время ровная, степная, ветры сильные, ледяные, забираются в рукава, под полу шинели, под башлык. Красные показывались вдали, но не нападали. Зачем, если и так понятно, что белые идут к побережью, а там их можно сбросить в море. К тому же белые отступали с обозом, хотя бы на ночевках, на кострах готовили еду. Красные ели в сухомятку, голодный человек замерзает быстрее». Старались ночевать в станицах и поселках, в дома набивались так, что свободного места на полу прилечь не было, зато в тепле, и службу несли ревностно, выставляли караулы, караульный начальник обходил посты, проверял, чтобы не спали, не прятались от непогоды в дома, были случаи, когда красные вырезали спящие караулы, а потом и подразделения, впрочем, белые действовали подобным образом тоже». Отход получился тяжелым, были перестрелки, донимали ледяные ветры, но к городу пришли. На дальних подступах оборону занимали слощевцы. в городе народу полно, военные, гражданские, бежавшие из своих населенных пунктов, кто опасался за свою жизнь. Все общественные здания, дома, частные, забиты стоящими на постое. Барон Врангель был толковым организатором, в первую очередь заботился о размещении прибывающих воинских частей, их определяли на постой в большие общественные здания вроде школ. В полную силу работали общественные бани, сразу организовывали помывку личного состава. В условиях скученности плохих бытовых условий опасались тифы и других эпидемий, хотя полностью уберечься не удалось. И вина скорее лежала на гражданском населении военнослужащих прически короткие, полковые цирюльники хлеб свой отрабатывали, в наголостриженных головах шансов заиметь в шее было меньше, да и за помывкой нижних чинов офицеры наблюдали строго. Из-за большого наплыва людей сразу поднялись цены на продовольствие, особенно на хлеб, крупы, мясо местные зарабатывали рыбной ловлей, за неимением мяса рыба тоже продавалась хорошо. В городе тревожные ожидания. Красные недалеко удержат ли их белый, пока не закончится эвакуация. В Рангеле его штаб вывоз желающих эвакуироваться наладили четко. Было задействовано 126 русских транспортов и 20 французских. На рейде маячили французские военные корабли. Эскадрой командовал адмирал Дюминиль. Он по беспроволочному телеграфу связался с Красными, настоятельно рекомендовал не препятствовать эвакуации, иначе он отдаст приказ обстреливать позиции Красных из всех имеющихся на кораблях орудий. Угроза не шуточная. Снаряды главного калибра весили по 50-100 килограмм, и разрушения причиняли значительные. Помня, как бестолково проходила эвакуация белой армии из Новороссийска, когда была оставлена красным боевая техника, когда не все подразделения смогли отплыть, барон распорядился штабу составить загодя план эвакуации, порядок действий, план готовился в секрете и в нужный момент пригодился. Каждый полк имел план, порт, откуда будет проходить эвакуация и название транспорта. Корабли должны были уходить из пяти портов сразу – основной Севастополь, а еще и в Патория, Керчь, Феодосия и Ялта. Эвакуировать из одного порта не представлялось бы возможным из-за огромного скопления и транспорта в порту, и людей в городе. Сначала заминка была в том, что Антанта, первоначально поддерживающая белое движение, не захотела принимать в какой-либо стране русских. Французы после долгих переговоров согласились дать убежище Белой армии на турецком полуострове Галиполи, что лежит в европейской части Османской империи, да и то в обмен отдать все корабли Белого флота. Врангель, скрипя сердце, согласился, у него не было иного выхода. Как только согласие было получено, в первую очередь начали вывозить раненых из лазаретов и офицерские семьи. Врангель обратился к войску с предложением Кто хочет остаться в Крыму и не боится расправы большевиков, может сделать это свободно, командование не будет препятствовать. Учитывая заверения Фрунзе красного командира, многие офицеры остались. Окончилась эта встреча и с Розалией землячкой. Кроме того, Врангель издал приказ номер 97 от 29 октября 1920 года. В случае оставления Крыма запрещаю какую-нибудь порчу или уничтожение казенного или общественного имущества, так как таковое принадлежит русскому народу. Белые, когда эвакуировались, оставили в неприкосновенности мосты и тоннели, порты, склады с провизией и имуществом, береговые батареи, Севастопольский морской завод и Качинскую авиашколу с самолетами, паровозы и подвижной состав, сохранив для будущего России. Погрузку на корабли начали с 8 ноября. Всего удалось погрузить 145 693 человека. Армию, офицерские семьи, гражданских лиц. Корабли были перегружены. Например, на Грозной «Грозный» при команде в 75 человек разместили 1015 человек. Использовали даже суда, не имевшие по техническим причинам хода. Так, эсминец «Живой» был взят на буксир. Загрузка его была полной. Во время волнения буксир лопнул, ни судна, ни спасшихся с него потом не нашли. Погрузка войск началась организованно по приказу 13 ноября и закончилась 14 ноября. Красные части заняли без боя Симферополь 12 ноября. Моряки у трапов уже не пускали желающих уплыть, а их на причале было много. Андрей стоял на палубе, на ветру, почти на носу. Сбоку прижимался Ванюша, внизу на причале шумел, кричал, плакал народ. Было холодно, но уходить в каюту не хотелось. Кто знает, когда удастся увидеть родную землю еще раз. Ведь он не безродный космополит, которому везде хорошо, где жрать дают. Кто-то погибнет в Галиполи от болезни. Еще в морском переходе на кораблях начнется эпидемия дизентерии. Другие, у кого родня за границей есть, к ним переберутся. У кого деньги в твердой валюте, долларах, франках, шиллингах или гульденах, не говоря о царских золотых рублях, пристроятся в европейских странах. Откроют свои магазинчики, мастерские, не имущие каких среди эвакуированных офицеров будет большинство. Будут работать водителями такси, барменами, швейцарами. Горькая судьба на чужбине. Разные мысли в голову лезли Ванюша, спросил. «Дядя Андрей, ты плачешь? Ты же говорил, мужчины плакать не должны». Ветер слезы выжимает, Ванюш. На берегу оркестр играл прощание славянки Василия Агапкина. Тоже чудом уцелел великолепный трубач и композитор, а ведь в ЧК сидел за то, что офицером был, без малого не расстреляли. Андрей вниз посмотрел на причал, мерещится, носовым платком глаза вытер, присмотрелся. Нет, не ошибся, на самом деле в толпе желающих уехать Настя, знакомая из Петрограда, с кем пробирался на юг, которая прихватила его золотой запас и сбежала. Первым желанием было спуститься и забрать золотые червонцы, если она их еще не успела потратить, но, глядя на толпу, передумал. От трапа до Насти стоят плотно, еще не факт, что пробьешься. Если она сможет сесть на какой-нибудь пароход, то обязательно встретиться сначала в Константинополе, а потом в Галиполе. Настя почувствовала взгляд, подняла голову, Андрея узнала. Подняла нерешительную руку, помахала. Ему даже занятно стало. На что рассчитывала? Что он поможет ей подняться на корабль? Это после бесчестного поступка? Ну уж нет. Не видя реакции со стороны Андрея, Настя опустила голову. За все в жизни надо платить. Погрузка полностью завершилась 12 ноября в 14.40. Врангель произнес прощальную речь, катер доставил его на крейсер генерал Корнилов. На нем барон обошел все порты погрузки. Лично убедился, что корабли приняли личный состав армии и гражданских, вышли в море для построения в колонну. Дроздовцы покидали родину на транспорте Херсон. Суда с 13 по 16 ноября собрались группой, построились колонной в несколько рядов и уже 17 ноября прибыли в Константинополь. Шли медленно, угля и нефти, на кораблях было в обрез. Значительная часть гражданских лиц сошла в Константинополе, военных выгрузили на Галиполе. Часть из них, в частности, остатки Дроздовской дивизии, сведенные в полк, в 1921 году перевезли в Болгарию. Командовал ими генерал Туркул. Суда, доставившие людей из Крыма 8 декабря, были сведены в эскадру и перебазированы в тунисский порт Бизерта. На транспортах кроме матросов и флотских офицеров находились еще пять тысяч четыреста беженцев из гражданских лиц, кому некуда было податься. Так закончилось белое движение на юге России.